Париж. Отель Four Seasons Жорж V. Пентхаус с видом на Эйфелеву башню. Невероятно! «Никогда. В самых смелых своих мечтах я и представить себе не могла, что буду сопровождать звезду мировой величины в Туре не только как его личный публицист, но и как человек, в котором эта самая звезда нуждается гораздо больше, чем можно себе представить. Несмотря на наставления Роба, на все те сложности, о которых он предупреждал меня, я совершенно потеряла голову от этой любовной эйфории». Распаковав свой скромненький чемоданчик и приведя себя в порядок после перелёта, я набралась смелости и позвонила ему. «Алло, Стефан?» Голос мой дрожал, а руки взмокли. «Вивьен, это ты?» «Да». «Привет, это Майкл. Стефан занят. Он на процедурах у косметолога. Перезвонит тебе позже». «А, окей. Я просто хотела сказать ему, что уже поселилась в номере отеля. Он в курсе. Пока». «Значит, так теперь обстоят дела». «Ну да ладно». Заказала себе кофе в номер, вышла на роскошную веранду. Повсюду цветы, в кашпо, в напольных вазах, весь Париж, как на ладони. Яркое солнце, чистое небо, щебетание птиц и шум самого романтичного города на Земле. После уже привычно свинцового неба Шотландии эта картина кажется мне несколько бутафорской. Моё состояние можно было охарактеризовать как слишком хорошо, чтобы было правдой. Определённо, я самая счастливая на всём белом свете. Одна только мысль о том, что он где-то здесь, готовится к вечеру, и я увижу его сегодня во всей красе на огромной сцене Берси-Арена, сводила меня с ума. Однако, помня о том, что завтра мы вылетаем обратно в Нью-Йорк, я решила прогуляться, не дожидаясь Стефана». Елисейские поля? свое название они получили от Элизиума, античного острова блаженных, где беззаботно живут праведники и герои, которым боги даровали бессмертие. Читала я в рекламном проспекте, что взяла на ресепшн. Любопытно. Огромная улица, начинающаяся на площади Согласия и заканчивающаяся триумфальной аркой. Бутики, рестораны, фасады зданий невероятной красоты, волнующая, неповторимая атмосфера Парижа, словно сон. Когда я уверенным шагом двигалась в направлении триумфальной арки, наслаждаясь всем, что меня окружало, в кармане завибрировал телефон. «Коротышка, ты куда слиняла?» «Привет, Стеф. Я решила не беспокоить тебя в преддверии концерта. К тому же Майкл сказал, что ты у косметолога. Ты где сейчас?» «Я брожу по Елисейским полям. А поконкретнее? Я стою под вывеской «Сифоры». Тут рядом ещё вывески мариот и пицца». «Зайди в пиццерию, возьми себе кофе или лучше два с собой. Я сейчас». «Вау! Мы вместе прогуляемся?» «Это вряд ли. Я заеду за тобой на машине. Устрою тебе автотур по Парижу». «Окей, пошла за кофе. Жду». Не прошло и пяти минут, как он подъехал. Не выходя из салона, открыл окно и окликнул меня. «Прыгай скорее, здесь парковаться нельзя». «Фантастический двухместный красавец с белым салоном, а я с двумя картонными стаканчиками, доверху наполненными чёрным кофе». «Что это за машина?» «Ха, нравится?» «Ещё бы!» «Это Бугатти Верон Мансори». «Такое длинное название». «Это не совсем название. Бугатти Верон Мансори Эмпайр Эдишн». Он вжал в пол педаль газа, и мы понеслись с бешеной скоростью. «Я так ничего не увижу. Зачем так гнать? Адреналин нагуливаю. Не помешает перед концертом». «Ты всегда так делаешь?» «По-разному. Пить-то не дадут». «То есть без допинга не умеешь?» «Угу». Самодовольно поглядывая в зеркало, отвечал он. «Выглядишь великолепно. Кожа просто светится. А глаза — и глаза». «Я всю ночь не мог уснуть», — уже спокойнее говорил он. «Почему?» думала тебе», — сказал он и загадочно улыбнулся. «Серьёзно? Нет, вру, конечно», — уже почти смеясь. Потом он внезапно свернул на узенькую улочку и буквально втолкнул машину в крохотное парковочное место, выскочил из неё, не объяснив, куда идёт. Оставшись в полнейшем замешательстве с двумя полными стаканчиками кофе и зная, что парковка в Париже практически везде платная, а куда делся Стефан, не знаю, — Я стала подумывать, что скажу полиции, когда меня придут штрафовать. Но критические пять минут не успели пройти, и он появился с огромным букетом цветов. Это чтобы не сомневалась. «Стефан, они такие красивые, спасибо». «Э, нет, просто спасибо меня не устроит». «Что ты хочешь в знак благодарности?» Он не стал отвечать, закинув руку за моё сиденье, склонился надо мной и принялся рассматривать меня, как в ту ночь выверл очи. Видимо, полагая, что я снова возьму инициативу в свои руки. Но я оставалась неподвижной. Поглядев на меня с хитрым прищуром, он изрёк. «Ты выглядишь очень аппетитно, но я, пожалуй, оставлю весь свой пыл на вечер». «Поддерживаю», — сфальшивила я. Стефан оглядел меня плотояднее самого хищного зверя на планете и впился в мои губы с такой силой, что губы и нос совершенно онемели. Это было больше похоже на укус вампира, чем на поцелуй. «Ай!» — завопила я. «Больно!» «А ты думала, я нежный? Я ничего не думала. Зачем так кусаться? Я бы тебя всю искусал, если б мог. Можно поаккуратнее?» Он принялся кусать меня за ухо, за шею, даже за плечо. Визжая и брыкаясь, хоть и не без удовольствия, я пролила весь кофе. «Прости, Стефан, я всё уберу. Брось. Ладно, нам пора ехать обратно. Я полчаса как должен быть на репетиции в Берси-арене». «Я еду с тобой?» «Нет, оставайся в отеле ради моего спокойствия. Подъедешь к шести. Хорошо». Пока мы ехали обратно, я насчитала около десяти афиш с его лицом. Как же мне льстило ехать в одной машине с этим парнем. Он высадил меня у отеля и помчался на репетицию. В холле отеля я столкнулась с Вероникой. Она была несколько раздраженной, и если бы не комплекция, вполне себе походила бы на нервную собаку какой-нибудь охотничьей породы. Сложно быть другой, когда приходится контролировать машину, печатающую золотые монеты, которая то и дело пытается выйти из строя. «Привет, дорогая, ты готова к сегодняшнему шоу?» «А что от меня требуется, кроме фотографий?» «Сегодня ты будешь стоять в фан-зоне, по крайней мере, первое отделение». «Ух ты, здорово!» «Да не очень-то». «Но у тебя нет выбора. Оттуда и видно плохо, и толпа, объяснующаяся, тоже не самое приятное зрелище. Я думаю, когда он будет исполнять пятую композицию, тебе нужно будет, как фанатки вылезти на сцену. Прямо пробиться. Охранникам я тебя покажу, они помогут подняться. А зачем? Я не понимаю». «Ну как зачем? Это часть его образа, милая». «Куда приятнее целовать тебя, чем какую-то незнакомку на глазах у многотысячной толпы». «А фанатам это нравится. Каждая думает, в следующий раз на её месте могу быть и я». «А он в курсе?» «Разумеется. Тогда у меня вопрос. Что надеть?» «Оденься попроще. Джинсы, футболка. Но при этом сексуально. Может, каблуки?» «Серьги, кольца, волосы распусти. Хорошо». «Постой, а как же его невеста? Это не испортит общей картины? Он же плохой мальчик, Вив. Без перчинки нельзя».